— Ладно, садитесь к костру, может, кто вас и покормит. Оба монаха, не снимая заплечных котомок, подсели к костру, где на угольях кипел закоптелый глиняный горшок. — Чего варите? — Аль, не видишь? Свежую уху. — Свежую? То-то радость, отче Авраамий. Да разве в такой чаще рыба водится? — А то как же, — ответил Ваула. У нас тут щука и белуга по лесу ходила. Леса пали, горы встали, щучий хвост увяз. «Падишь ты, какое чудо!» Длинный монах заглянул в горшок. «А что же рыбы в горшке не видно?» «Ну так что ж, из твоей котомки щучий хвост торчит, горшка ждет. Давай-ка его сюда». Монах нехотя скинул котомку и ворча вытащил мороженую щуку. «Добрые люди на дорогу дали». Путь-то нам до Киева еще долгий. Кушайте, братья, только нас отпустите». Ваулы взял рыбу, поскоблил за сапожным ножом чешую, разрубил щуку на части и бросил в горшок. «Мучной подпалкой заправим, вот и ладно уха будет. Может, и соль у тебя есть?» «Есть полгорсти. Давай соль. Мы давно без соли хлебаем». Длинный монах достал со вздохом из котомки трепицу, отсыпал из нее соль в горшок и опять бережно спрятал трепицу. Оба присели к горшку, держа деревянные ложки. Чего ты все вздыхаешь, отче? – спросил Звяга. Прилетел тень на Петров день, сел тень на пень и начал плакать. Волосы вянут, дубрава шумит. О чем плачешь? Хочешь на тот свет с солью прийти? «Да мы ничего, мы с охотой!» — испугались монахи. «Только окажите милость, как прикончим ушицу, отпустите нас по-добру, по-здорову!» «Да нам что за корысть держать вас?» — сказал Ваула. «Только обуза одна!» Оба монаха, забыв об ухе, спрятали ложки, стали креститься, кланяться всем в пояс и быстро зашагали по дороге на юг. Сторонники, посмеиваясь, принялись за еду, когда между елями снова показался путник. Он вел в поводу коня. — Кого бог несет? — крикнул дозорный. — Гонец из Коломны! — Ты нам самый нужный человек! Пойдем к старшому! На поляне горели костры. В стороне стояли привязанные кони. Возле костров сидели ратники. Один из них в коротком нагольном полушубке зашивал... Дратвой разорванный сапог. Другой точил на камне топор. Третий рассказывал. Налетел тут на Витязя Алешку Печенежский могучий удалец по имени Редедя И хотел ударить его в грудь, торчмя головой. А лихой Алёшка-попович Как схватит Редедю за голову, Как поднимет его над своим темечком, Да как шваркнет о землю тут у Редеди и дух вон. Рассказчик замолк. Все рассматривали подходившего. Он был еще очень молод, без усы, в кольчуге и высоких булгарских сапогах. Конь его был строен и статен, но очень истощен. — Видно, дальний путь ты проехал, что конь твой так замаялся, — спросил один из сидевших у костра. — Из Коломны. Еду гонцом к великому князю Георгию. — Что же ты таким... Кружным путем едешь?» Спросил ратник, чинивший сапог. «Всюду татарские разъезды, По неволе пришлось петлять. Что-то, сынок, лицо твое Мне больно знакомо». «Да и я тебя помню», Отвечал прибывший. «Не ты ли приезжал На Перуну в бугор На медвежью охоту? Отец мой, Савелий Дикорос, Тебя по лесу водил». «Здоров буди, Евпатий Коловрат!» «Ужель торопка? Каким же ты...» Удалым витязем стал. Да что же ты стоишь? Садись к нам. Торопка привязал коня к дереву и опустился на ворох еловых ветвей у костра. Он подробно рассказал об осаде Коломны, Владимира, о своем бегстве и стычке с монголами. Евпатий расспрашивал его, где сейчас стоят татарские отряды, куда пролегает Батыева тропа. Торопка толково объяснил, что знал. Тогда Евпати повернулся к сторонникам. «Сниматься со стоянки. Идем на север».